Глава 10. Первая ссора. Триумвират. Очнулась я в дуртуаре на моей постели. Около меня склонилось озабоченное, знакомое лицо нашей немки. «Лучше тебе, девочка?» — спросила она. «Может, не свистили тебя в лазарет? Или подождём до утра?» В голове моей всё путалось. Страшная слабость сковывала члены. Я вся была как разбитая. «Где Нина?» — спросила я классную даму. «Она спит. Будь покойна». Строже произнесла кис, кис и, видя, что я успокоилась, хотела было отойти от моей постели. Но я не пустила её, схвативши за платье. «Фрейлин, что же это было?» «Что это было, ради бога, скажите!» Испуганно вырвалось у меня при внезапном воспоминании о белой фигуре. «Глупые дети!» Совсем уже сердито воскликнула редко сердившаяся на нас немка. «И что вы думали?» Просто запоздавшая прислуга торопилась к себе в умывальню. А они — крик, скандал, обморок. «Стыд!» Тебе простить ещё можно. Но как эта княжна выдумала показывать свою храбрость? Стыд, срам, в петрушке этакие. Петрушки — было самое ругательное слово на языке доброй немки. «Если б не я, а кто другой дежурил, ведь вам бы не простили, вас свели бы к маман, единицу за поведение поставили бы», — хорохорилась немка. «Да мы знали...» что вы не выдадите фрейлин от тогого и решились в ваше дежурство попробовала я оправдываться и не мы а она сердито поправила она меня мотнув головой на книжную спящую или притворявшуюся спящей это вы мне значит за мою снисходительность такой то сюрприз устраиваете очень благодарна простите фрейлин ты что «Ты курица!» А вот Орлёнок наш и думать забыл о своём проступке. Смягчившись, произнесла менее ворчливым голосом Фрейлин и вторично взглянула на спавшую княжну. Лишь только она скрылась, я приподнялась на локте и шёпотом спросила. «Нина, ты спишь?» Ответа не было. «Ты спишь, Ниночка?» Немного громче позвала я. Снова молчание. Я посмотрела с минуту на милое личико, казавшаяся бледнее от неровного матового света рожков. Потом, зарывшись головой под одеяло, я заснула крепким и тяжёлым сном. Проснулась я от громкого говора институток. Кто-то кричал, ссорился, спорил. Открыв глаза, я увидела Нину, почти одетую, с бледным нахмуренным лицом и сердитыми, глядящими из-под лобья, глазками. Никогда и ничем я не хвасталась. Холодно и резко говорила она крошке, старательно заплетавшей свои белокурые косички. Никогда. Оправдываться ни перед тобой, ни перед классом я не буду. Я не струсила и шла на паперть одна, «Больше я ничего не скажу и прошу меня оставить в покое». «Ниночка, в чём они тебя обвиняют?» Встревоженно спросила я моего друга. «Ах, оставь, пожалуйста, меня в покое! Ты мне только испортила всё, всё!» С сердцем и горячностью воскликнула она и, круто повернувшись, отошла от кровати. Я видела её ожесточённое выражение лица, Слышала её холодный, недружелюбный голос, и сердце моё упало. Как жестоко и несправедливо было её обвинение. Я быстро оделась, и еле сдерживая накипавшие в груди слёзы, и пошла искать Нину. Она стояла у окна в коридоре с тем же сердито нахмуренным лицом. Нина подошла я к ней и положила на плечо руку. «Уйди, не зли меня. Из-за тебя, из-за твоего глупого вмешательства. Они, это Маркова и Иванова, издеваются над моей трусостью. Уйди!» «Ниночка», — растерявшись, произнесла я, «сейчас же пойду и скажу им, что ты ничего не знала, что я сама прокралась за тобой». «Этого ещё не доставала!» Вспыхнула она гневом и даже с силой топнула ножкой. «Уйди, пожалуйста! Ты ничего умного не придумаешь! Ты меня только злишь! Я видеть тебя не хочу!» И она почти с ненавистью взглянула на меня и резко повернулась ко мне спиной. Всё было кончено. Точно что-то перевернулось у меня в сердце. «Нина, моя милая Нина, мой единственный друг, разорвал со мной тесные узы дружбы». Опустив голову, молча двинулась я назад в дартуар, чувствуя себя бесконечно одинокой и жалкой. «Мамочка!» — рыдало что-то внутри меня. «За что? За что? Ты не слышишь, родная, свою девочку? Не знаешь, как её обидели? И кто же? Самая близкая, самая любимая душа в этих стенах? Ты бы не обидела. Ты не обидела ни разу меня, дорогая». Далёкая, милая. Я точно нарочно расстравляла ещё сильнее этими причитаниями мою глубоко возмущённую детскую душу, стараясь задеть самые болезненные, самые чувствительные струны её. Дойдя до своей постели, я повалилась на неё и, скрыв лицо в подушках, зарыдала горько, неутешно, стараясь заглушить мои рыдания. Вдруг чья-то маленькая ручка коснулась меня. «Нина?» — мелькнула в моей голове. «Нина!» — она раскаялась, она пришла. И, счастливая от одной этой мысли, я подняла голову и отшатнулась. Это была не Нина. Белокурая крошка стояла передо мной и улыбалась, приветливо и ласково. Эта улыбка делала чрезвычайно обаятельной её недоброе, капризное личико. «Ты поссорилась с Джавахой?» — спросила она меня. «Нет, я не ссорилась. Я не понимаю, за что рассердилась Нина и прогнала меня. Мне это очень больно». «Больно?» — и красивая личика крошки исказилась гримаской. «Ну так пойди и проси у неё прощения». «Может быть, она и простит тебя», — насмешливо проговорила крошка. Эти её слова точно хлестнули меня по душе. Хитрая девочка поняла, чем можно поддеть меня. Во мне заговорила врождённое самолюбие, гордость. «В самом деле, что за несчастье, если княжна дуется и капризничает?» — подумала я. «Чего я плакала, глупенькая? Точно я в самом деле виновата». «Не хочет со мной дружить, так и бог с ней!» И я постаралась улыбнуться. «Ну вот и отлично!» — обрадовалась крошка. «Охота была портить глаза. Глаза-то одни, а подруг много. Да вот чего откладывать в долгий ящик? Хочешь быть со мной подругой?» «Я право не знаю», — растерялась я. «Да ты ведь с Маней Ивановой, кажется, дружна. Так что же?» Это не помешает нисколько. Мы будем подругами втроём. Будем втроём гулять в перемены. Я в середине, как самая маленькая. Ты справа, Маня слева. Хорошо. Теперь как-то все потрои подруги. Это называется в институте триумвират. Ты увидишь, как будет весело. Я не знала, что ответить. Крошка была враг Нины. И я это отлично знала. Но ведь Нина первая изменила своему слову и прогнала меня от себя. А кружка успокоила, обласкала, да ещё предлагает свою дружбу. Что ж тут думать? О чём? И не колеблясь ни минуты, я протянула ей руку. Хорошо, я согласна. Мы обнялись и поцеловались. Позвали манию Иванову и с ней поцеловались. Триумвират был заключён. Триумвират был заключён. Раздался звонок, призывающий к молитве и чаю. Сейчас вслед за мадмуазель Арно, вышедшей из своей комнаты, вошла Джаваха. Увидя меня между Ивановой и Марковой, она, очевидно, сразу поняла, в чём дело. Краска залила её бледные щёки, глаза загорелись ярко-ярко. «Какая гадость! Поступать так!» Сквозь зубы произнесла она, глядя на меня в упор, пронизывающим душу взглядом. Я невольно опустила глаза. Сердце как-то ёкнуло. Но минута, другая, и всё моё колебание исчезло. Возвращаться назад было незачем, да и неловко перед моими новыми подругами. С прежней дружбой все счёты были кончены. Началась новая жизнь, новые друзья, новые разговоры, новые тайны. Крошка и Маня Иванова, в особенности же первая, целиком завладели всем моим существом. Я невольно подпадала под влияние Марковой, умевшей, несмотря на её детские годы, подчинять меня своей воле. Что была в сущности крошка — Я не могла докопаться никаким образом. Очень неровно, минутами страшно капризная, настойчивая, любившая властвовать и очень метко подмечая чужие недостатки издеваться над ними, она, однако, считалась одной из лучших воспитанниц. Лишь только ей приходилось попасться на глаза классной дамы или учителя, капризная личика принимало почтительно кроткое выражение, и вся она казалась маленьким ангелом. Уходило начальство, и исчезало кроткое ангельское выражение с лица крошки. Классные дамы, не постигшие всей несимпатичной двойственности маленького существа, любили крошку относя её к числу парфеток, то есть лучших учениц класса. Зато подруги единодушно ненавидели Маркову, называя за глаза «фискалкой». Что касается последнего недостатка крошки, то уличить её в нём было невозможно. Её подозревали в том, что она бегает жаловаться своей тётке, инспектрисе. Но доказать этого никто не решался, И потому крошка благополучно выносила всё из класса, а класс её ненавидел всеми силами, хотя от отчасти и побаивался втайне. Её дружба с Маней Ивановой заключалась в полном подчинении последней крошке. Маня была добрая, славная, несколько ленивая девочка, имевшая один страшный недостаток, по мнению институток. Она любила покушать. Есть Маня могла во всякое время, не разбирая, что и как. Иногда после целой коробки мурмеладу, уничтоженной в один присест, она тут же, не передохнув, как говорится, принималась за калач, намазанный маслом и густо посыпанный зелёным сыром. Как-то раз на пари, призом которого был назначен апельсин, Маня Иванова съела 8 штук больших институтских котлет. Второй слабостью Мани было обожание крошки, о которой она отзывалась самыми восторженными похвалами. "Лидочка, прелесть", говорила она мне, пережёвывая кусок чего-нибудь, и вся сия ей удовольствие. "Они её не понимают, и идутся. Да ты вот подружишь с нами подольше, и тогда сама узнаешь". А Лидочка неимоверно злоупотребляла дружбой Мани. Она командовала ею, заставляла оказывать ей тысячу мелких услуг и, к довершению всего, подняла на подругу целое гонение за то, что Маня обожала Леночку Корсак. Несмотря на недостатки Мани, меня тянуло гораздо больше к ней, нежели к лукавой, неискренней крошке. Крошка замечала это и всеми силами старалась скрепить наши недавние узы дружбы. Не знаю цели, заставлявшей крошку так ухватиться за меня. Но думаю, что она руководилась местью к княжне, которую считала своим злейшим врагом. Или просто ей хотелось заручиться преданной душой среди недружелюбно относящегося к ней класса. С первых же часов моей новой дружбы я поняла, что сделала непростительную ошибку. Холодная и эгоистичная крошка, ничего не делавшая спроста, и весёлая сладкоежка Маня не могли мне заменить моего потерянного друга. А ссора с Ниной вышла нешуточная. Она сидела на уроках на одной со мной скамейке. Ходила в одной паре, спала подле, но я видела, как это стесняло её. Всеми силами Нина старалась выказать мне своё полное негодование, почти ненависть. Она отодвигалась от меня на самый кончик скамейки. За обедом она передавала тарелки не через меня, а за моей спиной. Она не ходила со мной под руку в паре, как это было принято. Приходя в дуртуар, она ложилась скоро, скоро и засыпала ещё до спуска газа, как бы боясь разговоров и объяснений с моей стороны. Так прошло много времени. Я изнывала и не могла найти исхода. Крошка всё ловчее и ловчее опутывала меня и еле уловимыми сетями своей дружбы, а я, по свойственному моей натуре, малодушию и слабости, не могла сбросить с себя этой власти, всем сердцем продолжая любить мою единственную, дорогую Ниночку. Последняя очень изменилась со времени нашей ссоры. Всегда сдержанная и сосредоточенная прежде, любившая тихие, долгие беседы о Кавказе, о доме, она вдруг стала неузнаваемо весела, Целые досуги проводила она в бесцельной визгливой беготне по зале с мовешками, в рисовании на доске смешных фигурок, или пробиралась наполовину старших и прогуливалась там с Ирочкой и Михайловой, не боясь накрытия синявок. Последние не могли не заметить перемены, происшедшие с примерной воспитанницей. Но относили это к болезненным проявлениям слабого организма княжны и смотрели сквозь пальцы на выходки Нины. К довершению всего, Нина подружилась с Бельской, разбойником класса, и была постоянной её спутницей и соучастницей в проказах. Маме я ничего не писала о случившемся, инстинктивно чувствуя, что это сильно огорчит её, тем более что она Ничего не подозревая, писала мне длинные письма, уделяя в них по странице на долю милой девочки, как она называла мою дорогую, взбаломышную, так незаслуженно огорчившую меня княжну.